Глава восьмидесятая Может, выходные в зал? Лёлик смотрит так заискивающе, что меня передёргивает. В своей заботе о моём моральном состоянии он в последнее время перебарщивает. По вечерам стал строчить сообщения с вопросами «Как дела?», «Как настроение?» и «Чем занят?». Я уже начинаю думать, не стал ли я походить на суицидника. Подумаю. Усмехаюсь я опрокидывая глоток безалкогольного пива. Спиртное я теперь не пью даже в пятницу. Хочу быть готовым на случай, если вдруг позвонят из больницы и скажут, что Ярослава очнулась. Уже две недели прошло. Пора. Ну а в боулинг-то сегодня поедешь? Не унимается друг. Все наши будут. Я качаю головой. Нет, домой нужно. Там Татошка весь день один сидит. Как ни странно, присутствие этого пса в каком-то смысле стало для меня спасением. Каждый день возвращаться в пустую квартиру без надежды услышать её голос было бы совсем тяжело. А так меня встречает существо, которое имеет к ней непосредственное отношение, о котором нужно заботиться, как минимум кормить и чесать за ухом, когда он, похрюкивая, забирается на диван и кладёт мне на колени свою скорбную морду. И ещё. Татошка добавляет странной уверенности, что Ярослава рано или поздно очнётся. Не может она его бросить. Сама говорила, что этот мопс — ей как ребёнок. Если мужиков женщины бросают, то своих детей — никогда. Распрощавшись с Лёликом и компанией, я еду в ближайший супермаркет, где покупаю мясные лакомства для Татошки. Он, оказывается, обожает говяжью требуху, даже больше, чем французские паштеты. Так что теперь каждый вечер у него в меню отварные печень и почки. Сказал бы мне кто-нибудь ещё совсем недавно, что я начну готовить для собаки, и я бы заржал. А теперь, пожалуйста, и задницу ему мою, и когти в салоне стригу, и даже какое-то своеобразное удовольствие от этого получаю. Может, спустя столько лет, наконец, к детям созрел. Забрав мешок с требухой заднего дивана, я ощупываю карманы в поисках ключей. И в этот момент замечаю возле подъезда знакомый белый внедорожник с зеркальными номерами. Захлопнув дверь Яго, иду к нему как говорится, если гора не идёт к Магомеду. «Давно ждёшь?» — спрашиваю у мамы, грациозно спускающей свои дорогущие замшевые туфли на промокший асфальт. «Около часа». Она оценивающе скользит взглядом по моему лицу и выдаёт своё сокрушительное резюме. «Ты ещё сильнее похудел. Могла не ждать, а позвонить, я бы сразу приехал. Не была уверена, что ты захочешь увидеться». Я вздыхаю. «То есть...» После случившегося именно меня назначили главным злодеем. Проблемы между мной и отцом никак тебя не касаются, если ты, конечно, не приехала уговаривать меня извиниться перед ним и называть любимым папой. Нет, я приехала не для того, чтобы просить тебя перед ним извиняться Я приехала, чтобы попросить тебя его понять. Главное опасение папы заключалось в том, что Ярослава настроит тебя против семьи, и он лишь хотел убедиться в том, что в ее планы не входит Этого делать. Моя рука сильнее сжимает пакет с требухой. И ради этого она приехала сюда ночью. Для того, чтобы скормить мне эту бредятину об обеспокоенном отце. «В последнее время у вас были такие хорошие отношения», — добавляет она. А Ярослава явно его недолюбливала. «Мам», — рявкаю я, вскидывая руку в жесте, — «замолчи ради бога». «Ты сама-то веришь в то, о чем говоришь». Мы годами ругались с отцом, но чего то ему не приходило в голову подсылать мордоворотов ни к Жене, ни к одной другой девушке. «Это потому, что было понятно, что между ними и тобой не было ничего серьёзного», с грустной улыбкой сообщает мама. «Ярослава, это другое. С первого взгляда было ясно, что она имеет на тебя определённое влияние». Отвернувшись, я жадно втягиваю в себя сырой, промозглый воздух. Умом я понимаю, что мать ни в чём не виновата, но сейчас мне хочется послать и её. Ярослава находится в больнице, в коме. Как у них языки поворачиваются в чём-то её обвинять? Да, ты права. Мне приходится чеканить каждое слово, чтобы не повысить голос. Ярослава действительно оказывала на меня влияние. Именно благодаря ей я прикатил к вам с цветами и бутылкой вина в надежде наладить отношения с отцом потому что она меня в этом убедила. Ты знала, что ее бросили родители, когда она была ребенком, и мать и отец. За это я считаю их настоящими преступниками, но только не она. В ней столько понимания и любви, что она нашла в себе силы их простить и не злиться. Это из-за нее я запихнул подальше все обиды, потому что решил, что если она смогла простить своих никчемных родителей, то и я смогу простить отца» который всю жизнь только и делает, что пытается управлять моей жизнью, тыкая меня носом в фамилию, которой я якобы всем обязан. Тогда я был очень ей благодарен за это, но сейчас вижу, что она впервые ошиблась. Нужно было давно перерубить гниющую поповину, связывающую меня с ним. Тогда она бы не лежала в коме с пробитой головой, а была бы со мной. «Алан!» — голос матери начинает дрожать. «Отец своеобразный человек, но он...» «Именно это я и говорю себе все эти годы», с горьким смешком перебиваю я, «что Волынский Георгий Сергеевич просто своеобразный человек, и нужно с этим смириться. А теперь каждый день думаю, что если бы когда-то у меня хватило жесткости и ума осечь его попытки влезать в мою жизнь, отцу бы и в голову не пришлось делать то, что он сделал. Все случилось от его вседозволенности». Депутатская неприкосновенность, гаишники отдающие честь на дороге, жена, не смеющая сказать слово поперёк. С последними словами лицо матери дёргается, отчего я ощущаю укол вины. и Едва ли я имею право её обвинять. По-другому существовать рядом с отцом у неё всё равно бы не получилось. «Извини за грубость, мам. Я пойду, ладно? А то меня там собака голодная ждёт». Быстро её обняв, я иду к подъездной двери. Этот короткий разговор высосал меня подчистую. «Алан!» И оборачиваюсь. Стройная фигура матери, облачённая в длинный чёрный плащ, напоминает шахматного ферзя, ожидающего, что его вот-вот спихнут с доски. «Та видеозапись. Ты действительно опубликуешь её в интернете?» Задержавшись взглядом на её полном отчаянии лице, я мотаю головой и скрываюсь за дверью. Тысячу раз об этом думал и понял что не смогу сознательно ему навредить. Всё-таки я 29 лет называл этого зажиравшегося мудака своим отцом».